Акт третий. Завершающий? Слышал такую фразу? Смерть это только начало. Так вот, твоя смерть – начало моего хорошего дня. Любой вампир. Так что, соберемся все на этом же месте ровно через год? Обязательно, но лучше лет через пять. Почему? Боюсь, не успею отдохнуть от ваших опостылевших рож. Выпускник. Хорошо. «Я оставлю тебя в живых и даже не стану пытать, но только с одним условием». «Каким же?» «Ты станешь императором». «Политик политику». Действие нулевое. В особняке великого дома Никерс шел самый настоящий военный совет. Как известно, не всякая война ведется с помощью оружия и заклинаний. Есть и скрытые войны. Первый удар был нанесен советником Митисом, поставившим великий дом Никер в очень неудобное положение. И виной тому, разумеется, был Даркин. По крайней мере, именно его сидящие в кабинете люди назначили главным виновником всех проблем. После признания Кейтона, единственное, что спасло их обоих от гнева госпожи Элизы, это неожиданное появление мастера Ромеуса. Он смог быстро успокоить свою сестру, И перенести обсуждение всех дел в более подходящее для этого место. И вот теперь вампир сидел за огромным столом из какого-то явно дорогого сорта дерева вместе с Элизой Никерс, мастером Ромеусом и Кейтоном, старательно делая виноватое лицо. Собственно, это было совершенно несложно сделать, поскольку он и впрямь оказался кругом виноват. К чести собравшихся здесь людей, никто не тыкал его носом в собственные ошибки. Да, Даркин, ну ты учудил, покачала головой Лиза Никерс. Ну, почти никто. Нет ничего удивительного в том, что Митис воспользовался наивностью провинциального вампира. Спокойно сказал Ромиус. Странно, но в его устах фраза о провинности Даркина звучала совершенно необидно, лишь как констатация факта. Если уж оставила его за главного... «Так надо было дать исчерпывающие инструкции или представить одного из юристов нашего дома». «Всего предусмотреть невозможно», поморщилась госпожа Элиза. «Я понимаю, что в этом есть и моя вина. Но как же вы умудрились усложнить ситуацию, которая была и так хуже некуда?» «Я хотел как лучше», в который раз сказал Кейтон, в отличие от Аркина, ничуть не чувствовавшей за собой вины. «Узнав, что Митис собирается подставить вас, я решил опередить его и ограбить склад раньше. Потом мы бы вернули вам украденное, а вы сделали вид, будто нашли воров. Логично же?» Ромеус провел рукой по бороде. «Логично было бы просто предотвратить кражу». «Нелогично», – недовольно ответил Кейтон. «Оставалось слишком мало времени, а я не знал, откуда они собираются телепортироваться на склад». Знал только, когда будет окно в защитном экране, но я и подумать не мог, что ящики окажутся пусты. Похоже, советник знал, что я его подслушиваю и изменил планы, самостоятельно арендовав эти ящики. «Нет, он просто изначально использовал тебя, чтобы устроить ограбление», – Помощился Ромеус. «И почему ты все время считаешь себя умнее других?» «Теперь воров мы вроде как нашли, но сдать стражи не можем», резюмировала госпожа Элиза. «А вернуть украденное и вовсе невозможно, так как ничего не пропало. Хотя в юридических документах значится просто чудовищная страховая цена». Даркин уже знал, что содержимое ящика в хранилище было известно только хозяевам. Но при аренде места обязательно указывалась их страховая стоимость. «Так вот». «Стоимость того, что якобы хранилась в пустых ящиках, ненамного уступала в цене репутации складов великого дома Митис». «Нехорошо получилось», – осторожно согласился Кейтон. «Нехорошо?» – ледяным тоном переспросила госпожа Элиза. «Дом Никерс потеряет вес в обществе из-за глупости одного?» – она покосилась на Даркина. «Двух индивидуумов, не являющихся даже частью нашей семьи?» За недолгое время знакомства с госпожой Элизой вампир еще никогда не видел ее в таком состоянии. Она даже голос никогда не повышала, умея передать интонации любую степень недовольства. «Это и моя семья тоже», — напомнил Ромиус. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «А пока у меня есть вопрос к Кейтону. Как ты смог воздействовать на троллей?» «Я? Никак». Все знают, что тролли не подвержены гипнозу или каким-либо заклинаниям. «Значит, ты договорился с ними?» – вмешался Даркин. Естественно, он волновался за то, что работающие на Орден тролли оказались не слишком-то достойны оказанного им доверия. Все же вампир лично отвечал за всю их деятельность. «Даже не пытался», – довольно ответил Кейтон. «Все гораздо проще. По счастью, я очень удачно столкнулся с Кенмииром. он там мне и помог». Кельмиром, удивленно переспросил Даркин, он же погиб. Глупости какие, вампир живее всех живых, правда, немного странный стал, хотя они все такие. Представляете, он носил на шее в качестве украшения человеческий палец. Да, странновато даже для высшего вампира, признал Ромеус. Так как же он тебе помог? Мы телепортировали его на склад, но не целиком. Как известно, по-настоящему сильные высшие вампиры с легкостью восстанавливаются, даже если их разрезать на части. Вот Кельмир и предложил отрезать его голову и отправить в один из ящиков хранилище. Так вот, что это было за странное существо! ошарашенно подумал Даркин. А Корвил молодец. Оказался удивительно близок к правде. Как же вы смогли провести такую сложную телепортацию? спросил Ромиус. «Настолько точно рассчитать перенос просто невозможно. И еще мне интересно, где ты взял ту прорву энергии, что требуется на применение динамического портала?» «И то и другое работа автомага», – довольно улыбнулся Кейтон. «Так что энергии нас обеспечила Академия, а расчет переноса произведен, основываясь на артефакте, подложенном в хранилище Митизом как раз для наведения заклинания телепортации. «Артефакт одноразовый, так что мы попросту проскочили первыми, оставив людей-советника с носом». «И тут мастер Корвилл оказался прав», — вновь поразился Даркин. «Хотя я не очень понимаю, что такое этот наводящий артефакт, но разговор о чем-то подобном точно был». «Я не очень поняла, зачем вы вообще телепортировали только голову вампира», — озадаченно спросила госпожа Элиза. «Что за извращение?» «Наведение массового гипноза, да еще и на троллей, требует определенного времени», пояснил Кейтон. «Даже высшему вампиру уровня Кельмиира на это потребовалось бы больше часа. Вот он и просидел в ящике, неторопливо обрабатывая всех находящихся на складе людей, вампиров и троллей. Ну, а затем спокойно выбрался из ящика». «Каким это интересно образом?» Не удержался от вопроса Даркин. Он помнил, что ящик был буквально взорван изнутри, и если это не произошло во время переноса, то как же Кельмир смог разбить его и вырваться наружу? Ну откуда я знаю, меня же там не было. Кейтен и сам невольно задумался. А потом он ушами перебирал, наверное, ползая между ящиками. Все представили себе эту картину и на какое-то время застылись с самыми неожиданными выражениями лиц. «А как он со склада-то ушел?» – наконец спросил Ромеус. «Охранное поле же вновь заработало. Телепортация стала невозможна». «Через дверь вышел», – пожал плечами Кейтон. «И не спрашивайте, на чем. Вышел и все. Ящики прихватил. А все охранники по ментальной программе забыли о нем и продолжили заниматься своими делами». «Тогда понятно, почему рассказ работников о происшествии выглядел именно так». «Да и вообще все становится более или менее ясно, кроме одного вопроса. Как же все-таки Кильмир передвигался и как смог покинуть хранилище? Загадка!» «Да...» — протянул Ромиус, «Твою бы смекалку куда в нужное русло направить, а не на всякие глупости. Кстати, а где Кельмир сейчас?» «Отправился в Форт Скол. «К Заку и Алисе?» — уточнил ремесленник. «Не совсем», – неуверенно ответил Кейтон. «Я поделился с ними кое-какой информацией, подслушанной в кабинете мастера Ривила. Вы же наверняка слышали, что Кельмир давно разыскивал второго советника бывшего императора, вампира Канмиира». Даркин первый раз в жизни слышал это имя, но глубокомысленно кивнул за компанию с остальными. Так вот, его отправили с особой миссией в Шатерский халифат, да там он и сгинул. Однако Кельмир уверен, что вампир еще жив, полагая, он собирается посетить шатерцев с не слишком дружественным визитом. «Ох, начнется у них там веселье», — понимающий кивнул Ромиус. «Если в форте еще и Вильхиор, то угрозу шатерского халифата можно смело отводить на второй план». Судя по едва заметному недовольству госпожи Элизы, она была буквально взбешена. Только такие сильные эмоции могли прорваться сквозь ее вечную маску спокойствия. «Мы собрались здесь, чтобы подумать, как можно исправить положение», напомнила она жестким тоном. «Так что давайте вернемся к этой теме. Мы не можем вернуть украденные вещи, потому что их не существует. Значит, необходимо найти способ заставить Митиза отказаться от всех претензий к дому Никерс и Ордену». «Шантаж?» – на удивился Ромиус. «Лис, я не думал, что ты опустишься до такого. Ты же у нас с детства была такой принципиальной. Даже когда я воровал с кухни конфеты, всегда сдавала меня родителям». Даркин старательно сделал вид, будто его не существует. «Как-то неуютно себя чувствуешь, когда столь значимые люди начинают при тебе вспоминать голозадое детство. Ну, не совсем голозадое, конечно, но ощущение у вампира почему-то возникло именно такое». «Сейчас я готова пойти на любые меры», – твердо сказала Элиза Никерс. И «Если бы здесь был Вильхиор, он бы предложил решить проблему кардинальным методом». Осторожно подал голос Даркин, чтобы хоть что-то сказать. Все трое посмотрели на вампира так, будто только что вспомнили о его существовании. «Оставь свои идеи при себе», – одарила его холодным взглядом госпожа Элиза. К тому же, если бы его можно было так просто убить, то мы бы сейчас здесь не сидели. «Значит, она всерьез рассматривала этот вариант», – удивленно подумал Даркин. М «Да, с ней точно лучше не связываться». «Шантаж», – вновь повторил Ромиус, «Нужно прижать его чем-то очень серьезным». Все на какое-то время задумались. Ну, как все, наверняка думали Ромиус и Элиза Никерс. Кейтон тоже думал, но, судя по мечтательной полуулыбке, явно не одели. А Даркину оставалось лишь смотреть на них и ждать. «У нас несколько вариантов», — наконец сказал Ромиус. «Советник может быть связан со смертью императора, созданием группировки свободных вампиров, провокацией шатерского халифата и несколькими смертями людей из высших домов, стоящих между ним и императорским троном». «Нужно лишь выбрать, в каком направлении копать». «Я займусь смертью императора», – тут же предложил Кейтон. «У моей идеи...» – он немного смутился. «М -м -м, «Подруги, родственник служит в охране дворца. Думаю, я смогу узнать все подробности». «Смерть аристократов я возьму на себя», – сказала Элиза Никельс. «С моими связями это не составит особого труда». «Видимо, свободными вампирами займусь я», – Осторожно предположил Даркин. «Ну, как бы, я вампир, они вампиры. Мы же специально их искали для создания специального подразделения. Надо просто поговорить с ними». Ромеус потер руки. «Отлично. Значит, остается разобраться с провокациями шатерцев. По счастливой случайности я участвовал в проектах Академии, использованных как раз для этого». «Полагаю, фронт работ разделен и можно браться за дело. Завтра вечером подведем предварительные итоги». Даркин облегченно вздохнул, радуясь, что так называемое совещание наконец закончилось. Вскочив из-за стола, он собирался быстро ретироваться и со всем прилежанием заняться порученным делом, но Ромеус его остановил. «Даркин, твоя первостепенная задача – создавать видимую активность» расследуя кражу вместе с мастером Корвилом. И будь осторожнее, он действительно хороший следователь. Госпожа Элиза одарила вампира уничтожающим взглядом. «Ты не можешь позволить себе ни одной ошибки, понял меня?» «Да, госпожа Элиза», – встал по стойке смирно Даркин. Кейтен тихонько двинулся к выходу, обходя вампира, и тут же попал под прицел глаз Элизы Никерс. «Кейтен!» «Тебя это тоже касается! Ты уже достаточно натворил!» «Так точно!» – отсалютовал ремесленник и стремительно покинул комнату. За ним последовал и Даркин. Только выйдя за пределы особняка семьи Никерс, именовав несколько кварталов, он смог немного расслабиться и начать мыслить здраво. «Ох, сколько же дел! Сколько дел!» – думал он, идя по улице. «Нужно вести бесполезное расследование, изучать общество свободных вампиров». «Исполнить обещание, данное Алисе, еще нужно как-то вставить в плотный график очередное посещение Академии. Хотя, возможно, его стоит отложить до решения основных проблем». За безрадостными мыслями вампир не заметил, как промахнулся с поворотом и попал не на ту улицу. Он еще не очень хорошо ориентировался в столице и с удивлением понял, что в очередной раз заблудился. По делам ордена Даркин старался ходить с сопровождающими и всегда тщательно изучал карту города, чтобы свести к минимуму общение с местными жителями. Не настолько хорошо здесь относились к низшим вампирам, чтобы на вопрос, как пройти в библиотеку, не быть посланным в иное гораздо менее приглядное место. «Так, куда же мне идти?» Озадачился вампир, глядя по сторонам. В его кармане всегда лежала карта города, Но чтобы воспользоваться ей, нужно было сначала понять, где он, собственно, находится. Молодой человек, вы потерялись? Даркин чуть не подпрыгнул от неожиданности. Еще секунду назад рядом с ним никого не было, и вдруг появляется это несуразица, потертый старичок, словно только что вылезший из какого-то подвала. Не человек и не потерялся. Довольно сухо ответил вампир, взяв себя в руки. От странного незнакомца веяло опасностью. Даркин был не настолько глуп, чтобы доверять внешнему виду. За неприглядной оболочкой мог скрываться практически кто угодно. «А мне, кажется, потерялись», — улыбнулся щербатым ртом старичок. И Даркин вдруг почувствовал, что в его живот упирается что-то острое. «Но я помогу вам и с удовольствием провожу, куда следует». «Сегодня точно не мой день». Обреченно подумал вампир, послушно зашагав рядом со старичком. Увы, но куда именно ему следует пойти, по мнению старичка, он так и не узнал. За первым же поворотом пленитель получил по голове кирпичом от молодого человека аристократической наружности. Одет он был неброско, но аккуратно. Модная прическа, бежевый костюм и удивительно спокойное для только что ударившего другого человека кирпичом выражение лица. «Добрый вечер». Вежливо кивнул он. «Как ваше ничего?» «Лучше, чем несколько секунд назад», — осторожно ответил Даркин. «Зачем же вы так жестко старичка-то приложили?» «Этот старичок справится с тремя такими, как вы, и даже не запыхается. Он известен в узких кругах под именем нож. и Именно с помощью ножа уложил не один десяток людей, да и не только людей». «Ого!» Уважительно протянул Даркин, покосившись на лежащего без сознания убийцу. «А зачем ему я-то понадобился?» Молодой человек пожал плечами. «Очевидно, для того же, для чего и мне». Даркин невольно отшагнул от неожиданного спасителя, запоздал, вспомнив о кольце на пальце. «Какое-никакое, а оружие?» «И для чего же?» «Поговорить», — успокаивающе поднял руки его собеседник. «Просто поговорить». «О чем?» «Предлагаю найти спокойное место, выпить чашечку као и там все обсудить. Надеюсь, знак признательности за мою небольшую помощь вы не станете отказывать в этой маленькой просьбе». «Хорошо», — недолго думая, согласился Даркин. «Только као мы будем пить в представительстве ордена. Поверьте, это достаточно спокойное место». «Договорились», — не стал спорить молодой человек. Постеснявшись достать из кармана карту города, он выбрал меньшее из двух зол и вынужденно спросил. «Кстати, вы случаем не в курсе, как туда пройти? Я еще не слишком хорошо ориентируюсь в Лити. Разумеется, новый знакомый Даркина отлично знал, где расположено представительство Ордена. Это место уже успело стать весьма популярным среди работодателей и вандалов. Да-да, именно вандалов. Многие были не слишком довольны новым статусом вампиров и троллей, ставших практически полноценными, за исключением некоторых ограничений гражданами империи. Вот и сейчас, подойдя к входу в здание, они увидели надпись на тротуаре «Вампиры, отправляйтесь домой». Анонимные недоброжелатели явно забыли, что большинство низших вампиров как раз-таки и находились в родном городе. На тротуаре же надпись появилась потому, что здание защищали от вандализма соответствующие заклинания. «Привет, Мари!» – поздоровался Даркин, войдя в приемную. «Нужно что-то сделать с тротуаром. Там опять появилась надпись. Мы уже вызвали специалистов из академии. Они обещали поставить защиту в радиусе пары десятков метров вокруг здания. Как все прошло с теми ремесленниками и госпожой Лизой?» «И кто это с тобой такой симпатичный?» Словоохотливость вампирши, как всегда, превышала все мыслимые и немыслимые пределы. А ее интерес к гостю вызвал ударки на легкий укол ревности. одернув себя, он поспешно проговорил. «Плохая новость. Я поставил под угрозу существование дома Никерс. А, хорошая, госпожа Элиза меня не убила, узнав об этом. Пока не убила». «Ты не преувеличиваешь?» А дарив стоящего рядом с Даркином человека обворожительной улыбкой, спросила помощница. «Скорее преуменьшаю. Сделай нам као, пожалуйста, мы поговорим в моем кабинете». Вампир уже почти привык к этому сладкому словосочетанию в моем кабинете, но до сих пор произносил эти слова с внутренним ликованием. Да и вообще, оказавшись в здании ордена, он почувствовал себя значительно увереннее. «Итак...» «О чем же вы хотели поговорить?» Спросил Даркин, разместившись в удобном кресле. «Для начала позвольте представиться. Меня зовут Алвин, я из клана Ноос». «Ого!» На ловца и зверь бежит. Кто бы мог подумать, что они появятся сами. Да еще и в такой момент, когда у Даркина столько проблем. «Вы явно слышали о нас. И наверняка догадываетесь, зачем я захотел с вами встретиться». Едва ли. Насколько знал Даркин, родственники Алисы даже не подозревали о том, что она связана с Орденом. Так что дружественные намерения клана Ноос едва ли можно было легко предсказать. Мы хотим присоединиться к Ордену. Даркин с трудом сдержал довольный возглас. Все складывалось просто прекрасно. Хм, вампир постарался придать голосу важность. Зачем вам это? Странный вопрос. Нас не так много, как низших вампиров. Высшие из других кланов считают наше убийство хорошим развлечением. Люди и друиды относятся к нам так же, как и ко всем вампирам. Разумеется, мы хотим быть частью чего-то большего, стать полноправными гражданами империи и получить протекцию дома Никерс. Ах да, еще хотелось бы получить доступ к крови. Вот с этим в столице настоящая проблема. Даркин уже слышал от низших вампиров, что достать кровь столицы действительно очень непросто. Безликие исправно охраняли город ночью, а защитные амулеты продавались только по разрешению стражи, и достать их неофициально было практически невозможно. При с этим обстояло гораздо проще, стража работала спустя рукава, люди боялись вампиров и открыто не выступали против них, старательно избегая конфликтов. Зажать в углу местного жителя и напиться его крови не составляло особых проблем. «Я думал, вы можете обходиться без крови», — сказал Даркин, запоздало вспомнив разговоры с Алисой. «Скажем так, у нас нет такой острой необходимости в ней, как у высших из других кланов. Для нас это скорее как одна из составляющих правильной диеты. Можно обойтись, но не хотелось бы». «Ясно». Протянул Даркин, лихорадочно думая, что же ответить. «Понимаете, дом Никерс наверняка будет рад принять вас в Орден, но сейчас не слишком подходящее время для этого. У нас возникли серьезные проблемы, и вполне вероятно, что вскоре Орден перестанет существовать. Но если мы сможем совсем справиться, то с удовольствием примем вас в наши ряды». Алвин прищурился. «То есть вы нам отказываете?» — Наоборот, — замотал головой Даркин. — Если вы знаете поступившую в Академию вампиршу из вашего клана, Алису. Он дождался кивка собеседника и продолжил. — Так вот, она просила меня найти вас и предложить улица в орден. Вампир поморщился, словно от зубной боли. И здесь она влезть успела. — Ну, хорошо, значит, это не отказ. — Вынужденная отсрочка, — пояснил Даркин. Так что оставьте какой-нибудь контакт, и мы свяжемся с вами, как только решим свои дела. А что случилось? Могу я поинтересоваться? Клан Наос обитает в столице достаточно давно. Мы знаем многое и о многих, и, возможно, сможем помочь. Если бы ты знал действительно много, то не задавал бы подобных вопросов. С легким хитством подумал Даркин. «Скажем так...» «У дома Никерс есть неразрешимые разногласия с советником Митисом». «Да, разногласия с первым лицом Империи – это серьезная проблема», – согласился вампир. «Именно. Однако, если бы у нас был какой-нибудь компромат на советника Митиса, все стало бы гораздо проще». Ауин, понимающе улыбнулся. «Вот теперь все становится на свои места». «Значит, если мы сможем помочь вам и нарыть что-нибудь на Митиса, это станет чем-то вроде нашего вступительного взноса». «Отлично». Глава столичного отделения не разделял оптимизма высшего вампира, но честно попытался улыбнуться в ответ. «Ну, вот и договорились. Приходите в любое время, Мари вам всегда скажет, где меня найти». «Ох, мало мне было радостей в жизни. Так теперь еще нужно озаботиться этим драконовым ножом». «Интересно, кто его нанял по мою душу?» «Ну, с этим я могу помочь уже сейчас». «Еще шире!» Хотя, казалось, куда уж дальше-то, улыбнулся Алвин. «На самом деле, это я заказал вас наемному убийце и следовал за ним по пятам. Таким образом, я решил проблему поисков и нашел хороший повод познакомиться. Сами знаете, первое впечатление очень важно». «А что может быть лучше, чем благодарность за спасение жизни?» Даркин даже не нашел, что ответить. Такой житейский подход к подлостям был свойственен высшим вампирам, но он слишком мало с ними общался, чтобы успеть привыкнуть к подобному. Вся агрессия низших вампиров являлась лишь следствием обострения эмоций и неуравновешенности, а высшие убивали и вредили расчетливо, ради удовольствия или поставленной цели. И похоже, несмотря на отличие от остальных кланов, дневным вампиром это тоже было не чуждо». ловкий ход наконец сказал он спасибо что хоть успели вовремя и если честно я чуть чуть поторопился по моим расчетам он должен был успеть нанести не смертельный но болезненный удар ножом прежде чем появлюсь такой хороший я вампир говорил об этом совершенно спокойно словно о какой то мелочи и уж тем более не собирался извиняться «Главное, наше знакомство состоялось», — резюмировал Даркин, сжав зубы. «А сейчас, извините, мне нужно работать. Очень много дел». «Да, конечно», — поднялся со стула вампир. «Значит, до скорой встречи». «До встречи». Даркин проводил взглядом уходящего дневного вампира и запоздало крикнул. «И позовите сюда Мари, пожалуйста». Когда вампир покинул здание Ордена, явно задержавшись, чтобы пофлиртовать с Мари, помощница появилась в кабинете Даркина. Звал? Да, Мари. Есть какие-нибудь плохие новости? Э, вроде бы нет. Озадаченно ответила вампирша. Все работают, процесс идет. Кстати, Дагрон вернулся в город. Вызвать его к тебе? Обязательно. Думаешь, это они подстроили ограбление склада? «Сомневаюсь», – хмыкнул вампир, – «но допросить его все же стоит». О том, что нужно сделать это просто ради создания видимости хоть какой-то работы, он предпочел умолчать. К сожалению, он просто не имел права посвящать во все свои дела. «Я так и думала, поэтому уже отправилась за ним». «Ах да», – вспомнил Даркин, – «Мари, мне нужно переговорить со всеми бывшими членами свободных вампиров». Собери здесь всех, кого сможешь найти, примерно через час. Хорошо, кивнула вампирша. А зачем? Скажем так, если мы сможем надавить на советника Митиса, то ему придется забыть о своих претензиях к Ордену. По слухам, он может быть связан со свободными вампирами и поставкой запрещенных артефактов. Вот если мы сможем раздобыть доказательства, то госпожа Элиза почти наверняка не свернет мне шею. «Главное, не свернуть себе шею, добывая эти доказательства», подколола его Мари. «Ладно, я попробую сделать все возможное. Как я уже говорила, что бы ты без меня делал?» Мари действительно стала незаменима, особенно для такого несведущего в столичной жизни вампира, как он. Если сначала она еще допускала какие-то ошибки, то теперь взвалила на свои хрупкие плечики буквально весь столичный филиал Ордена. «Даже не представляю», честно ответил Даркин. «Он по привычке дотронулся до шрамов на щеке и слегка скривился от боли. «Болит?» Сочувствующе спросила вампирша. «Я заметила, что они необычные, всегда выглядят так, словно ты получил их несколько часов назад». «Я уже привык», — немного грустно усмехнулся Даркин. «Ничего страшного». Мария подошла к нему и осторожно коснулась щеки. «Как это случилось?» «По глупости». Проговорил Даркин, буквально застыв и боясь пошевелиться. «Не по моей. Это наказание и напоминание. Правда, не знаю о чем», — подумал вампир. «То ли о женской глупости, то ли о том, что не стоит конфликтовать с высшими вампирами». Казалось, мгновение длилось вечно, но все-таки Марио брала руку от его щеки и ушла. Даркин еще некоторое время сидел, глядя в одну точку и пытаясь понять. Почему его так взволновало всего одно прикосновение? От размышления его оторвал постучавшийся в дверь тролль. Догадаться, что это именно Дагрон, было нетрудно. Только тролль стучал в дверь так, что она едва не слетала с петель. «Входи!» «Привет!» – прогромыхал Дагрон. Начав работать с троллями, Даркин не только расширил дверные проемы, но и заказал специальное кресло, способное выдержать их вес. Обычно тролли не парились и садились прямо на пол, не рискуя проводить эксперименты с мебелью, но вампира это слегка напрягало. Взгромоздившись на кресло, тролль сразу перешел к делу. «Ты считаешь, что мои ребята были в сговоре с ворами?» «Честно, нет, но я должен в этом убедиться». «Пора бы было понять, что мы живем очень тесной коммунной». «И никто из нас не стал бы подставлять других. Я переговорил с дежурившими на складе троллями. Они тут точно ни при чем». Даркин отлично знал об этом, но должен был подвергнуть его слова сомнению. «Тогда какую версию можешь предложить ты?» «До недавнего времени я и подумать не мог, что низший вампир может повредить мне руку с помощью магии!» Задумчиво проговорил тролль. «Ты понимаешь, тысячи лет считалось, что мы не подвержены магическим воздействиям, и вот, совершенно неожиданно, ты делаешь невозможное!» «Ты намекаешь на то, что кто-то воздействовал на разум троллей так же, как и на всех остальных работников склада?» — спросил Даркин. Тролль улыбнулся. «Намекаю!» «Ну вот. А еще говорят, что тролли тупые», — подумал он. «Да Дагрон умнее, чем многие люди». «Но ты никогда не слышал о подобных воздействиях?» «Нет!» — покачал головой Дагрон. Но я слышал от деда, что высшие вампиры могут на нас воздействовать, хотя никто никогда этого не видел. Да и зачем сильным высшим вампирам заниматься гипнозом, когда они могут нас в порошок стереть? Логика в этом была. Но если бы высшему вампиру зачем-то понадобилось это сделать, то он смог бы, уточнил Даркин, «По-настоящему древний и сильный вампир, да!» «Браво!» – мысленно зааплодировал Даркин, а вслух лишь протянул. «Понятно». «Мы тут ни при чем!» – твердо сказал тролль. «Я-то верю!» – вздохнул Даркин. «Главное, чтобы поверил исследователь из Академии». Выпроводив тролля, он глотнул крови из личных запасов и немного подремал ожидая, пока Мари соберет свободных вампиров. Зато, когда вампирша постучала в дверь кабинета, он открыл глаза и почувствовал себя немного отдохнувшим. «Проснись и пой», – весело сказала вампирша, сунув под нос Даркину чашку с горячим као. «Я поговорила с теми, кто составлял костяк тайного общества. Они поделятся всей информацией. Надеюсь, нам повезет». Странно, но вместо того, чтобы думать о деле, Даркин засмотрелся на Мари. «Знаешь, мне иногда кажется, что я тебе тут вообще не нужен. Ты все можешь сделать сама». «Ну нет», — надула губки вампирша. «Должен же кто-то сидеть с умным видом в кабинете, пока я делаю всю работу». Даркин рассмеялся. «Вот спасибо». «Ладно, зови их. Надо и мне поработать для разнообразия». Оптимистичный настрой ничуть не помог. Кто бы не обеспечивал вампиров артефактами, он продумал все очень тщательно, так что и не подкопаться. Контактировал поставщик артефактов только с главами ячеек тайного общества и всегда скрывал свое лицо под маской, вроде тех, что использовали низшие вампиры, выходя днем на улицу. Опросив всех бывших участников свободных вампиров, Даркин так и не смог узнать ничего полезного. Успокаивало только одно, он опросил вампиров очень вовремя. Потому что уже на следующий день они должны были отправиться в Форт Скол для несения службы. Даркин понятия не имел, что происходило на границе. Но ремесленникам срочно требовались вампиры, умеющие хорошо пользоваться так называемой вамп-энергией. Все бывшие свободные радовались новой службе как дети. Им в руки давали боевые артефакты, обещали хорошо платить и делали частью армии империи. О чем еще могли мечтать никому ненужные кровожадные изгои общества? А под вечер в орден заглянул следователь. «Здравствуйте, красавица!» Вежливо поздоровался он с Мари, поцеловав ей ручку и заставив ее щечки покрыться легким румянцем. «Мастер Корвилл!» – кивнул ему Даркин. Вампир как раз собирался пойти поужинать в близлежащем ресторанчике и застал появление ремесленника уже в дверях. «Есть какие-нибудь успехи?» – поинтересовался следователь. — Никаких, — честно ответил Даркин. — Тролли убеждают, что никогда не придадут орден. Мы подготовили для вас их личные дела, но вряд ли там что-то можно найти. Осмелюсь предположить, что решение этой задачки лежит где-то в вашей области. Мастер Корвилл потер и без того красноватые глаза. — Вы куда-то собираетесь? — На ужин. Вновь порезал правду матку Даркин. «Никогда не умел врать», — думал он, честно глядя в глаза ремесленнику. «Хорошо, что он не знает правильных вопросов, ведь после ужина я собираюсь встретиться с госпожой Лизой, Ромиусом и Кейтоном». «Если вы не против совершить небольшой эмоцион перед едой, то я бы показал вам кое-что интересное», — сказал мастер Корвилл. «Возможно, я нащупал нечто как раз в своей области». Отказываться Даркин не стал, просто не мог. Если ремесленник действительно нашел что-то, ведущее к настоящим ворам, то Даркин должен был предупредить Кейтона и госпожу Элизу. По пути вампир решил подкинуть следователю идею. «А вы не думали о том, что слишком уж удачно произошло это ограбление? То есть только мы приступаем к охране склада, как его тут же обворовывают». «А огненные ордены дом Никерс, оказываются должны огромные деньги дому Митис. И все это перед предстоящими выборами императора». «Была такая мысль», — согласился ремесленник. «Но после этого я подумал, что обвинение таких людей, как советник Митис, требует доказательств. Большого количества доказательств». «Такого количества, какого не собирал еще ни один следователь в империи!» «Все так плохо?» – мыкнул вампир. «Нет, в теории собрать доказательства можно, а вот дожить до того момента, когда придет время их представить...» Ремесленник провел пальцем по горлу. «Так мы ищем воров или нет?» – уточнил Даркин. «Ищем!» – буркнул Корвилл. «А по результатам уже будем решать!» Следователь привел его в центр города, к небольшому магазинчику тканей. У входа в двухэтажное строение дежурили несколько стражников. Из всех окон струился яркий свет. Очевидно, все светильники работали на максимальную мощность. «Мы нашли это место, когда опрашивали жителей близлежащих домов. Стражи пожаловались на неприятный запах. Они выбили дверь и...» Зайдя внутрь... Даркин почувствовал нечто среднее между отвращением и жаждой крови и поспешно прикрыл лицо платком. Дом выглядел так, словно здесь разнесло на части нескольких человек. Собственно, так оно и было. Повсюду валялись ошметки тел, а стены и потолок поменяли цвет на темно-красный, словно кто-то взял кисть и целенаправленно закрасил все кровью. «И что это значит?» – озадаченно спросил Даркин. «Здесь поработал маньяк-убийца?» Ремесленник поморщился. «Это значит, что ворам не удалось проникнуть на склад. По крайней мере, этим...» «Так кто же их так?» – переспросил вампир. «Я что-то не понимаю». «Все, что ты видишь – результат работы защиты от направленной телепортации, установленной на складе», – пояснил ремесленник. Пассивные защитные заклинания просто не дают провести телепортацию, а вот активные разносят людей на мелкие кусочки, причем по понятным причинам остатки попытавшихся телепортироваться в защищенную зону людей выкидывает обратно в исходную точку. Это секретная разработка Академии, которую ни в коем случае не поставляют никому и никогда. У Даркина было такое ощущение, словно ремесленник говорит на другом языке. «А что же вы это заклинание на складе не увидели?» «В том-то и дело, что до нашего прихода кто-то убрал активную часть защиты. Именно поэтому я не смог найти следы использованных заклинаний телепортации. Их тоже умышленно стерли. Причем это явно было сделано уже после ограбления». «Почему?» – тупо спросил Даркин. «Это довольно длительный процесс. Очевидно, его проводили уже в то время, когда стража оцепила здание и сделал это один из работников склада, из работников людей». Вампир молча хлопал глазами, пытаясь переварить полученную информацию. «Выходит, человек Митиса посчитал, что кража совершена и замел следы за Кильмиром. Ну, дела». «Если честно, я совершенно не понимаю, что же все-таки произошло на складе», — признался следователь. «Я могу понять, почему работник склада уничтожил следы используемого защитного заклинания. Это незаконное дело. Но зачем он еще и следы телепортации стер?» «Чтобы вы решили, что во всем виноваты работники Ордена», — предположил вампир. «По-моему, это отлично вяжется с моей теорией». Мастер Корвилл покачал головой. «Все это лишь догадки. Только до тех пор, пока я не найду доказательства», сказал Даркин, а про себя добавил. «Или придумаю». «В общем-то, я показал вам все, что хотел. Можете идти. Завтра я еще загляну к вам. И приятного аппетита!» Вампир сглотнул. «Да как-то расхотелось». «А я думал, вампирам нравится вид крови», насмешливо сказал ремесленник. «Нравится», согласился Даркин. «Вы наверняка любите говядину, но вряд ли порадуетесь виду полутухлой и порезанной на ленточке коровы. Или я ошибаюсь?» Ремесленник махнул ему рукой на прощание, оставив вопрос без ответа и ушел вглубь дома. А вампир действительно потерял аппетит? и вместо ужина отправился сразу в дом семьи Никерс с докладом. Как ни странно, положительными результатами поисков пока не мог похвастаться никто. Единственной хорошей новостью этого дня можно было считать наведение Даркином контакта с вампирами из клана Наос. Узнав о найденных следователям трупах, Кейтон долго ругал себя за то, что не смог разглядеть активную защиту от телепортации. Получалось, если бы он ошибся хоть на долю секунды, Той Кельмира превратила бы в кровавое желе. Хорошо, что сам вампир об этом не знал, и вряд ли когда-нибудь узнает. Договорившись о времени следующего собрания, все разошлись по своим делам, а Даркин вернулся в свою комнату над представительством ордена и с огромным удовольствием потратил остаток вечера на чтение книги по основам медитации, выданной в Академии. Ремесленники заверяли, что ежедневные занятия могут помочь в освоении артефактов. Весь следующий день Даркин провел в бегах, решая рабочие вопросы с заказчиками. Разумеется, все уже слышали об ограблении склада и теперь старались сбить цены на услуги Ордена, а то и вовсе отказаться от них. Впрочем, вампир уже начинал втягиваться в эти игры и на подобные требования отвечал весьма просто. «Разумеется, мы готовы разорвать контракт, но имейте в виду...» Что в таком случае вы попадете в наш черный список и больше никогда не сможете воспользоваться нашими услугами? Большинство клиентов после этих слов одумывались, ведь попадать в черный список ордена, связанного с Великим домом, не хотелось никому. Все же расследование ограбления еще велось, и кто в итоге окажется виноват, оставалось загадкой. С предложениями о пересмотре контрактов было еще проще. «Даркину достаточно было сказать, что он не обладает полномочиями изменять стандартные условия, и этот вопрос лучше обсудить с госпожой Элизой Никерс». После этих слов разговор как-то сам собой сворачивался. Под вечер Даркин устал и злой вернулся в представительство Ордена и застал в холле Алвина, вовсю флиртующего с Мари, и вновь его кольнуло чувство ревности, причем на этот раз весьма ощутимо. «Да что со мной такое?» Раздраженно подумал он, «У меня же есть девушка. Правда, расстались мы не слишком тепло. И до сих пор она даже ни одного письма не прислала. Но и мне не до того было как-то». «Ммм», – кашлянул он, поняв, что никто не собирается обращать на него внимания. «Приветствую. Вы ко мне?» «Уже не уверен», – ответил Алвин, подмигнув Мари. «Нет, все же к вам». «Чуть не забыл, зачем пришел». «Тогда пройдем в мой кабинет», — сухо сказал Даркин. Дойдя до любимого кресла, он, наконец, взял себя в руки и успокоился. «А о чем же вы хотели поговорить?» «Кажется, я нашел, чем мы могли бы вам помочь». Самодовольно улыбаясь, ответил Алвин. «Как вы наверняка слышали от Алисы, вампиры дневного клана вот уже сотню лет живут в подземельях Литы». Мы знаем каждый закоулок и каждую дыру под столицей и совершенно случайно располагаем информацией о лаборатории, создававшей артефакты для свободных вампиров. Даркин с трудом сдержал эмоции. Правда? Именно. Более того, не так давно мы захватили работавших в лаборатории ремесленников и некоторое количество готовых артефактов похоже орден может получить свое распоряжение столь необходимые артефакты и перестать зависеть от академии радостно подумал вампир возможно госпожа элиза даже простит меня и что говорят захваченные ремесленники к сожалению они говорили лишь о каком то тайном обществе дети драконов имя советника митиса не упоминалось да и вообще они какие то сдвинутые были Бормотали о каких-то снах. Мы и допрашивали-то их скорее из любопытства. Кто ж знал, что они могут пригодиться?» Прошедшее время смущало. «Что значит говорили?» — уточнил Даркин. «Это вам кровь литрами поставляют», — поморщился Алвин. «А у нас народ голодает. В общем, допросить ремесленников еще раз уже не получится». Даркин не удержался от ругательства. «Значит, узнать способ создания артефактов мы не сможем». «Но у нас остались их записи». Словно прочитав его мысли, сказал вампир. «Как считаете, теперь мы нужны Ордену так же, как и он нам?» «Вполне возможно», – уклончиво ответил Даркин. «Это серьезный вопрос, и его стоит обсудить с руководством. Вам повезло». Я как раз собирался навстречу с ними. С удовольствием пообщаюсь с госпожой Никерс. Понимающе кивнул Алвин. Все-то он понимает, раздраженно подумал Даркин. Надеюсь, госпожа Элиза мигом поставит его на место. А я на это с удовольствием посмотрю. У дома семьи Никерс они практически нос к носу столкнулись с Кейтоном. Ремесленник тоже спешил навстречу с госпожой Элизой. А это кто? Спросил Кейтон, глянув настоящего сторонки у вампира. Он из клана Нос, пояснил Даркин, и ему есть о чем рассказать. Тогда пойдем, махнул ремесленник. Ромиус уже должен быть на месте. Госпожа Элиза удаленно открыла дверь и ожидала их в кабинете вместе с Ромиусом. При знакомстве с ней Алвин тут же рассыпался в комплиментах и вел себя очень покладисто. Раздражающая самоуверенность пропала, как будто ее и не было. Даркин наконец понял, почему именно Алвин являлся представителем дневного клана вампиров. Когда надо, он был сама предупредительность. Скромно поведал о найденной лаборатории, о нуждах дневного клана и смиренно попросил покровительства. Странно, но госпожа Элиза весьма благосклонно восприняла вампира, чем еще сильнее испортила настроение Даркину. Обговорив с ним все дела и договорившись о времени встречи в представительстве Ордена, госпожа Элиза отправила Алвина за документами и артефактами, найденными в лаборатории. «Ну что ж, Даркин, ты молодец», — сказала госпожа Никерс. «Чего нельзя сказать об остальных?» «Да», — виновато развел руками Кейтон. «Я так и не узнал ничего полезного. Перед смертью император жаловался на ночные кошмары» но ничего подозрительного вокруг него не происходило. «Занятно», – задумчиво проговорила госпожа Элиза. «Я поговорила с семьями аристократов. По словам домочадцев, умершие тоже жаловались на плохой сон. Но в их крови не обнаружено никаких ядов. Все погибли от сердечных приступов». «Это как раз логично», – вмешался Ромиус. «Запретная магия, которая неплохо владеет Митис» позволяет вмешиваться в сны, к счастью, полноценно убить человека во сне, если и возможно, то не с его способностями, а вот узнать, чего сильнее всего боится цель нападения, напустить кошмары и постепенно довести до инфаркта – задача вполне ему по силам. Правда, воздействовать таким образом можно далеко не на каждого человека. То есть организм должен быть ослаблен, а сам человек восприимчив к подобным воздействиям. Полагаю, именно поэтому умерли лишь несколько аристократов, а не все, кто стоит между Митисом и Троном. «А может, остальных он просто купил или запугал», – предположила госпожа Элиза. Ромиус покачал головой. «Если бы он мог воздействовать на любого человека, мы бы с тобой уже не разговаривали». Уж от дома Никерс он бы избавился в первую очередь. Но вместо этого ему приходится подставлять нас и имитировать ограбление склада. Кстати, как защититься от подобного воздействия, я пока не знаю, поэтому остается лишь надеяться, что возможности Митиса сильно ограничены. — Ты меня успокоил, — сказала госпожа Элиза, ничуть не выглядевшая взволнованной. — А у тебя есть какие-нибудь успехи? «Едва ли», — поморщился Ромиус, — «видишь ли, в чем дело? Упомянутое Алвином тайное общество детей дракона изначально было создано главой безопасности Академии, чтобы исследовать магию драконов в обход запрета. Но в связи с тем, что Ривил начал сотрудничать с Митисом, контроль над частью детей перешел к нему». «Именно они и работали, например, над созданием тварей, с которой столкнулись Зак и другие ребята в Крайдале». «Значит, ты знаешь, где находится эта лаборатория?» – спросила Элиза Никерс. «Да, но создавшую тех тварей лабораторию мы уже закрыли. Весьма вероятно, что Митис перекупил какое-то количество ремесленников, и те работают на него, пытаясь найти оружие в противовес ремеслу». А может, преследуя еще какие-нибудь цели. Тут уж я могу только предполагать. Жаль, Алвин с товарищами этих самых ремесленников уже употребил. Мстительно заметил Даркин. Кто знает, что они могли бы рассказать. господину Алвину у нас нет никаких претензий. Осадила его госпожа Элиза. Очень приятный молодой вампир, между прочим. Тебе стоит поучиться у него манерам. От такого заявления Даркин не только потерял дар речи, но и на какое-то время выпал из беседы. «Я заглянул в тот дом, где нашли тела предположительных воров», – тем временем говорил Кейтон. «Уж очень интересно было увидеть воочию результаты действия активной защиты. Разумеется, я говорю не о трупах, дом ведь давно прибрали, а о следах воздействия заклинания. Страшная штука». Как же хорошо, что мы с автомагом не ошиблись со временем телепортации. А то бы разнесло Кельмира на такие мелкие кусочки, что он бы уже не восстановился. Кстати, я-то знал, что искать, и смог выделить клочки плетения, относящихся к защите. А вот как об этом смог догадаться мастер корвилл ума не приложу. Этот следователь действительно хваткий мужик, согласился с ним Даркин. И я тоже о нем слышала. Задумчиво сказала госпожа Элиза. «Достойный человек. Было бы неплохо навести с ним контакты. Давно собиралась, до да время выбрать не могла». «Вот если он доберется до нас, то возможность представиться. мыкнул Кейтон. Госпожа Никерса дарила его холодным взглядом. «Не до нас, а до тебя. И, пожалуй, я бы тебя с радостью сдала, если бы не очевидная невыгодность такого поступка». Некоторое время молчавший Ромеус вдруг щелкнул пальцами. «Точно! Если Митис планировал обворовать свой склад, то он должен был предусмотреть и нейтрализацию троллей, и заметание следов. Следы телепортации кто-то из работников склада действительно удалил. А вот что он мог сделать с троллями и остальными свидетелями? Может, он собирался провернуть обычное ограбление?» предположил Даркин, телепортировал бы грабителей на склад, те как-то нейтрализовали охранников и скрылись бы со склада каким-то иным путем. Банально и неинтересно, отмахнулся Кейтон, к тому же с троллями не так-то просто справиться, разве что Митис планировал использовать во время ограбления что-то из области запретной магии, раз артефакты на энергии вам могут наносить вред троллям то, возможно, в арсенале Митиса есть еще что-нибудь похожее. «Вероятно», — согласился Ромиус, «Все, что касается применения магии драконов, бездоказательно. Но вот человек, уничтоживший следы телепортации, посмотрим, насколько хорош мастер корвилл и сможет ли он найти преступника». Проведя еще некоторое время за обсуждением сложившейся ситуации, Они выпили Кау и отправились в представительство ордена встречать Алвина, но уже без Элизы Никерс. А она предпочла остаться дома и заняться воспитанием двойняшек со шкадливыми личиками. К недовольству Даркина, когда они пришли, вампир уже был там и вновь флиртовал с Мари. Шустрый какой! буркнул Даркин себе под нос. Ого, ревность! подмигнул ему Кейтон. Вампир скривился. Просто я ему не доверяю! «Ага, так я и поверил», — фыркнул ремесленник, направившись прямиком к Алвину. «Ну что, все принес?» Дневной вампир вручил стопку бумаг и указал на лежащий рядом приличных размеров мешок. «А здесь артефакты». «Даркин, возьми мешок и спрячь в укромное место, а мы пока посмотрим бумаги». Покосившись на Алвина, Даркин мстительно сказал. «Что встал? Бери мешок и пойдем. Не мне же его таскать». Наконец-то появилось то, чем можно было заполнить безразмерный сейф в его кабинете. А то вампира слегка раздражала пустота. Деньги за контракты и все ценные бумаги занимали едва ли десятую часть общей площади. Даркин и Алвин как раз выходили из кабинета, когда в центре холла мигнула яркая вспышка, и из нее вышла высокая черная фигура, покрытая панцирем, с обвитыми мускулами руками и приплюснутая безглазой и безротой головой. «Ой!» выдохнула Мари и тут же наднула под стол. Даркин мгновенно узнал в твари точную копию той, что бегала по край дылу и его друзей. Выглядело это существо по-настоящему страшно. И покосившись на дневного вампира, Даркин не без удовольствия увидел на его лице откровенный страх. Ромеус и Кейтен тут же метнули в незваного гостя несколько огненных шаров, воздушных кулаков и молний, но едва соприкоснувшись с черным панцирем, они попросту растаяли в воздухе. От удара волны воздуха, принесенные вампиром бумаги, тут же разлетелись по всему помещению. Запахло паленым. «Его не берет магия!» – крикнул Ромеус, шарахнувшись в сторону от занесенной для удара руки тварей. «Правда, что ли?» – хмыкнул Кейтен. «Это и есть та зверюга, за которой охотились по всему Крайдалу!» Он не торопился убегать, с интересом разглядывая огромную тварь. «Не такая уж и страшная!» Тварь словно по заказу вытянула перед собой руки с извивающимися змеями пальцами. Те разъявили пасти и завизжали. «Беру свои слова назад», – решил Кейтон и последовал примеру Ромеуса, ретировавшись за диван. Все это время Даркин и Алвин выглядывали из-за двери, не решаясь лизать в схватку. «Что это?» – полушепотом спросил Алвин. «Еще один эксперимент, вроде принесенных вами артефактов», – ответил Даркин. Озабоченно глядя на спрятавшуюся за своим столом Мари Тварь очень сильная и совершенно не подвержена воздействию заклинаний. Это я заметил. Как тролли, что ли? Она похожа на тролля. Даркин уже не мог сдерживать раздражение. Нет, тогда какой к дракону тролль? Ремесленники объяснились между собой жестами и начали закидывать тварь заклинаниями, пытаясь выгнать ее из здания. Но добились лишь обратного эффекта. Тварь завизжала во все десять пальцев и бросилась на них. Задев стол со спрятавшейся за ним вампиршей и отшвырнув его в сторону, она прыгнула на Ромиуса. Ремесленник успел лишь закрыться защитным заклинанием, окутавшим его наподобие кокона, и тварь буквально впечатала его в стену. Раздался жуткий грохот, и пробив каменную кладку, они вылетели наружу. Даркин тут же бросился на помощь к Мари, но та и сама уже поднялась на ноги. Видя, что с ней все в порядке, он сменил направление и побежал за Кейтоном и Алвином, уже скрывающимися в пробитой тварью дыре. На улице слышались крики людей и виск взбешенной твари. К счастью, с Ромиусом все было в порядке, его защита выдержала удар, и теперь он, прихрамывая, удирал от преследующего его существа. Кейтон пытался ставить на пути твари защиту, немного замедляя ее передвижение. Очевидно, все-таки требовалось какое-то время для уничтожения заклинаний. Именно поэтому Ромиус и выжил, а не оказался размазан тонким слоем по стене. А Алвин тоже помогал, чем мог, прыгая вокруг твари и пытаясь ударить ее ножом. Неожиданно к Кейтону присоединился еще один ремесленник. В спину твари ударили молнией, но тоже не нанесли никакого урона. «Это кто еще?» – удивился Даркин. «Стража?» Но это оказалось не стража а всего лишь мастер Корвил. Вряд ли он случайно проходил мимо. Скорее пришел в орден по какому-то делу и попал в самый разгар веселья. Даркин не носил с собой оружие, поэтому не представлял, чем может помочь друзьям. Разве что использовать перстень. Но до сих пор он так и не достиг серьезных успехов в создании боевых заклинаний. Просто времени не оставалось на серьезной тренировки. Тем временем ремесленники каким-то образом смогли скооперироваться, и принялись ставить вокруг твари множество воздушных стен, очевидно в надежде задержать ее до прихода стражи. С другой стороны, у них и других вариантов-то не было. Атакующие боевые заклинания не наносили никакого урона. Алвин же перестал прыгать вокруг твари, и теперь подходил сбоку, выбирая подходящее время для удара. «Что это за существо?» – спросила Даркина вампирша, выбравшись на улицу через дыру в стене и встав рядом с ним. «Результат экспериментов ремесленников», – пояснил Даркин. «Кто-то решил прислать нам этот подарочек, использовав динамический телепорт. Я даже догадываюсь, кто именно». «Ого, а ты в этом разбираешься», – уважительно заметила Мария и хихикнула. «Да уж, защиту от рисующих вандалов мы установили, а вот защиту от телепортации огромных страшных тварей почему-то не предусмотрели». Даркин вернул ей улыбку. «А могли бы и предусмотреть, да?» Алвин наконец-то смог примериться, воспользовался удачным моментом и с прыжка вогнал нож в шею твари. Точнее, шеи как таковой там не было, но нож определенно попал куда-то между головой и туловищем. Тварь вновь завизжала на десять голосов, развернулась и прыгнула обратно к представительству Ордена, как раз туда, где стояли Даркин и Мари. Вампир никогда не жаловался на реакцию – но в этот раз он действовал быстрее, чем когда-либо в жизни. Оттолкнув в сторону Мари, Даркин выставил перед собой руку с перстнем и швырнул фиолетовый энергетический шар навстречу твари. Получилось так же, как и на занятиях в лаборатории. Заклинание летело медленно и явно не планировало преодолеть больше пары шагов, но тварь на него приземлилась сама. Виск мгновенно прервался по той простой причине, что существо разметало по всей улице. Все застыли на какое-то мгновение, пораженные произошедшим. «Мог бы и раньше это сделать», – недовольно сказал Кейтон, утирая под солба. «А то бегали тут, круги наворачивали, как дураки». «Кто ж знал-то?» – виновато развел руками Даркин. Следователь тем временем помогал Ромеусу подняться на ноги. «Меня зовут Ромеус», – представился ремесленник. «А вы ведь мастер Корвилл?» «Именно так, — подтвердил следователь, — чрезвычайно рад знакомству. Вовремя вы появились». «Если бы еще от меня был толк, — хмыкнул Корвилл, — что это за тварь такая, первый раз вижу». «Ох, это долгая история», — вздохнул Ромиус, оглядывая причиненные тварью разрушения. «Нам следует о многом поговорить». В том числе и об этом незваном госте. Ромеус ткнул ногой валяющийся на тротуаре кусок твари и одарил Даркина уважительным взглядом. А ты молодец, не ожидал. Сам поражен, честно ответил вампир. Впервые правильно воспользовался этим драконовым артефактом. Мой герой. Повисла у него на плече Мария и поцеловала в щеку. Вампир почувствовал, как его лицо стремительно краснеет. «Судя по тому, как бесцеремонно действует Митис, он искренне считает, что у нас достаточно доказательств», — задумчиво проговорил Ромиус. «Знаете, а ведь для шантажа вовсе не обязательно обладать информацией. Хватит и того, чтобы убедить жертву в том, что она у нас есть». «Вообще-то она у вас действительно есть», — заметил Корвил. «Точнее, у меня». Я, собственно, направлялся сюда как раз для того, чтобы поделиться хорошими новостями. И я узнал, кто именно из работников скрыл следы применения активной защиты от телепортации. И он привел вас к Митису, предположил Даркин. Нет, он был мертв, покачал головой следователь. А вот убийца работника склада, когда мы его поймали, оказался весьма разговорчив. Даркин, понимающий, кинул. То есть... Да-да, перебил его Кейтон. У нас теперь есть доказательства сразу нескольких преступлений Александрия Арда Комитиса, а значит, не видать ему императорского трона.